Левой он размахивал в воздухе, пытаясь закончить начатое танцевальное движение. Прохожий, невысокий, тщедушный мужчина средних лет, счел себя недостаточно подготовленным к такой встрече. Он пробормотал «простите» и быстро засеменил по тротуару «прочь». Том с трудом восстановил равновесие и посмотрел ему вслед. «Не торопясь», Том прокричал все известные ему ругательства по мере своих лингвистических способностей, привязав их к убегавшему мужчине и членам его семьи. Затем он повернулся к Николаю и сказал: Ну, нет, ну, ты видел, что делается? Дождались, по улице уже невозможно пройти, чтобы не натолкнуться на всякую дрянь. Небось, на бирже тоже шваль понавалила сегодня. Ага, я забыл, что сегодня начало месяца, и там будут пенсионеры. Ты, я не понимаю, чего они лезут, нафига им деньги вообще? Ткану не держат, пиво не пьют, жрать им много не надо, все равно скоро помирать. Нет, ну ты мне скажи, чего они туда лезут? И ведь нет, чтобы подождать, пока приличные люди вроде нас с тобой придут и получат свои деньги. Так нет, целый месяц ждут, а потом, первого числа, все, как резаные, бросаются к окошечку. Да хорошо еще, что там им дают деньги только раз в месяц, а не как нам, раз в неделю. А то бы каждый раз так маялись. Друзья, утомленные разговором, И всплеском эмоций подошли к ближайшему ларьку и взяли еще пиво. «Вот теперь полегчало!» «Так ты слушай», — отхлебнув пиво, снова начал Николай. «Был я на бирже, и эта новая мымра меня спрашивает, а если у меня высшее образование?» «Прикинь, это она меня спрашивает? Круто, да?» Том сформулировал свое отношение к высшему образованию предельно лаконично. «Не понял, а нафига тебе?» Вот я ее и спросил, а нафиг мне? И прикинь, что она мне ответила. Что тем, кто с дипломом она дает? Почти угадал. Дает. Только не то, что ты думаешь, а дополнительное пособие. «Прикинь, они открыли новый отдел для тех, у кого есть высшее образование, и там будут давать повышенное пособие!» Том остановился и повернулся к Николаю. «Ну-ка, ну-ка, повтори, я что-то не въехал. Я говорю тем, у кого есть степень бакалавра и выше, ну, короче, те, кто учились в колледже или там в университете, они будут теперь получать больше». Том еще немного подумал, потом взревел в голос. Это что же трах в тебе дох получается? Что вот тот мозгляк, которому я в рожу заехала а он только утерся и убежал, он что, теперь будет больше меня получать? Это по какому же праву? Трепть его вгрызла. У меня, может быть, дед на руднике, не просто так. «Кем был? Он у меня, может, там самим мастером смены был? Да он без всякого образования получал в два раза больше, чем я сейчас получаю!» Том еще немного поорал, в основном бессвязные ругательства, а затем ударился в воспоминания. «Я же хорошо помню, мне дед рассказывал!» Тогда на руднике только люди работали, хвостатых туда на пушечный выстрел не допускали. Твои-то я знаю, они город строили, а мои работали на руднике, да как работали? По 12 часов подряд в забое стояли, по колено в воде, а если какой-нибудь инженеришка забудет насос смазать. Таких вообще по горлу заливало. И работали, и город подняли, и рудник. И все это для этих паршивых ящеров. Век бы их не видать. Да, сколько наши деды для них сделали, считай, из грязи вытащили. Ну ты прикинь, ведь когда мы сюда прилетели, ящеры вообще жили в болоте. Даже города ни одного у них не было. А говорят, что им в городах жить вредно. А им вообще жить вредно. Посмотри, как они сейчас себя ведут. На ткану каждый день цену повышают, а продают дерьмо. Хорошую ткану теперь только в новом городе и достанешь. А что у них в лавках делается? Пришел я к ящеру, недавно говорю, дай взаймы пива, а похмелиться надо, мочи нет. А он мне, знаешь, что говорит? «Принеси деньги, будет тебе пиво». Нет, ты прикинь, ну откуда у меня могут быть деньги, если у меня биржа только завтра?